Глава 43. Уговоры. А у Рика? «Эм...» Сильно растерялась я. «А это обязательно? Я ведь его совсем не помню, да и вообще пока морально не готова ни к каким женихам. Может, он просто погостит в нашей стране, на экскурсии съездит? Я с удовольствием составлю ему туристический маршрут. Заочно. А со мной он пообщается когда-нибудь потом. Через год или два. Прости, отец, но мне сейчас совсем не до него. Рика, девочка моя, давай присядем». Отец подвёл меня к дивану и скомандовал. «Гаремники, на выход!» Кевин и Ренни послушно удалились. Абарс перед уходом окатил таким тоскливым взглядом, что у меня дрогнуло сердце. «Я обязана выйти замуж за этого эльфа, верно?» — озвучила я самое мрачное предположение. «Решать только тебе, родная!» — тяжело вздохнул отец. «Я не стану тебя ни к чему принуждать, но очень прошу прислушаться к моим словам. Ты познакомилась с Эндиэлем, когда тебе было пятнадцать, а ему восемнадцать». «По-моему, он влюбился в тебя с первого взгляда. Через четыре года ты согласилась на помолвку с ним, но мы так и не успели провести этот обряд. Причем со стороны Санди все было непросто. Ему пришлось долго уговаривать родителей дать благословение на брак. Ведь ты не эльфийка. В целом ваши отношения сложно назвать ровными. Вы то ссорились, то мирились из-за из чего?» — спросила я. «Ты упрекала жениха в холодности», — пожал плечами джет Но у него менталитет такой — держать все эмоции в себе. Это же эльф. Вдобавок ты сильно расстроилась, что он не смог прилететь на твой день рождения. Тот самый, во время которого меня похитили? — уточнила я. — Верно, — кивнул король. Когда это случилось, он связался со мной по видеоартефакту. Видела бы ты его лицо. Поверь, он сильно переживал за тебя. На твои поиски были кинуты не только корабли Алиума, но и всей эльфии. А это огромные ресурсы, поверь. Королевство Эльфия расположено на пяти планетах. Главная из них Фель, остальные колонии. Со временем Сандиэль станет королем, обретет огромную власть. Мне будет спокойно на душе, если ты станешь его женой, королевой. Мне неприятно это признавать, но по сравнению с нами, эльфы сильно продвинулись в технологиях и симбиозе техники с магией. Несмотря на такие успехи, они все равно меня не нашли, резонно отметила я. «Верно, но они подобрались очень близко к той планете, где тебя одержали в плену. Уверен, если бы ты не сбежала, Сандиэль бы тебя спас», без сомнений заявил король. «Нет ни одного государства, которое не хотело бы стать союзниками эльфов, и никто не посмеет их атаковать, включая Граксов. Здесь, на Алиуме, я постарался обеспечить тебе максимальную защиту, но не уверен, что её будет достаточно Рика. А когда ты окажешься в Эльфии, я наконец-то смогу дышать спокойно». Там, с Сандиэлем, ты всегда будешь в безопасности. Со временем зайдешь с ним на трон и непременно обретешь счастье. Все эльфы трепетно относятся к своим женам, так что Санди никогда тебя не обидит. Не сомневаюсь, что он найдет способ убрать с твоего тела все шрамы, если наши лекари с этим не справятся. Так что брак с ним принесет только пользу. И тебе, и мне, и всей нашей стране. Когда мы породнимся с эльфами, враги побоятся на нас нападать». так что в какой-то мере это вопрос государственной безопасности. Трон Алиума я передам вашему второму ребёнку. Первенец унаследует Эльфию. Видимо, без меня уже всё распланировали. «И когда мне нужно дать ответ?» — глухо спросила я. «Эльфийский жених — это слишком неожиданно. Вдобавок, у меня есть истинная пара», — вспомнила я про Рейни. «Я уже обговорил этот момент с Андиэлем», — спокойно ответил отец. «Эльф не против, если после свадьбы при тебе останутся три гаремника». «Законы эльфии это позволяют, но учти, что это число окончательное. Меньше можно, больше нельзя. И если кто-то из троицы станет инвалидом или погибнет, заменить его новым рабом будет невозможно». «Вот как?» — удивилась я. «Да, так что выбери самых лучших и здоровых. Один из них — это, разумеется, твой истинный. Чтобы определиться с еще двумя, устрой отбор», — предложил Джет. «Мне надо подумать», — мотнула я головой. «Конечно, родная. Не стал давить он». Прошу лишь об одном. Не избегай жениха, ладно? Я поставил его в известность о твоей амнезии, и он отнесся к этому с пониманием. «И что, мне идти общаться с ним прямо сейчас?» растерянно спросила я. «Не обязательно», — ответил король, «но очень желательно, чтобы ты присутствовала на обеде в его честь». «Кстати, он прибыл не один, с ним его сестра Мира, твоя лучшая подруга. В свое время именно она познакомила тебя со своим братом. В данный момент Мираэль отдыхает после перелета». «Ее я тоже не помню», — покачала я головой. «Да, я понимаю», — отец сочувственно погладил меня по руке. «Но не переживай, со временем все наладится, родная. Чтобы тебе было легче адаптироваться, я попросил приехать сюда главного алюмского мага, Итана Уолдена. Он скоро прибудет из дворца и поможет выровнять твои магические потоки, уравновесит их, сделает гармоничными. После этого ты сразу почувствуешь себя бодрее и спокойней». «Сюда приедет Итан?» — обрадовалась я так, что чуть не подскочила. «Ты его помнишь?» — сильно удивился король. «И что мне на это ответить? Познакомились во сне?»